Подъехав к лесу, я и этот князек вылезли из брички и пошли по узкой листой тропинке, прятавшейся в тени громадных листьев папоротника. Но не прошли мы из ста шагов, как из-за молодого аршинного ельника точно из земли выросшей подделать высокая жидкая фигура с длинным овальным лицом в потертом пиджаке, соломенной шляпе и в ботфортах. В одной руке незнакомца была корзинка с грибами,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 Антон Павлович Чехов Пустой случай Читал Джахангир Абдулаев 5 июня 2022 год Под окошком ветер, Облетевший тополь Серебристый свет Дальний Плач тали одиноко и такой и и такой и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 Мне не совсем ловко к ней идти. К тому же я плохо одет. Сездите вы, вы с ней не знакомы. Вам удобнее». Я согласился. Мы сели в Шарабан и провожаемые улыбками Грантовского, покатили по краю леса к барской усадьбе. С Надеждой Львовной и Кондуриной, урожденной Шабельской, знаком я не был. Никогда раньше вблизи не видал ее и знал ее только понаслышке.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 Пустой случай, читал Джахангир Абдулаев. 5 июня 2022 год.